Двое людей в белых халатах пробирались по коридору. Очень крепкие и высокие. Медицинские маски скрывали лица, на головах сидели синие шапочки. Невооружённым взглядом видно врачи. Холодное спокойствие в глазах, размеренные движения. Хирурги должно быть, или кардиологи. Специалисты, знающие себе цену и умеющие выполнять свою работу на отлично. Правда, есть одно но В этой больнице их ещё никогда не видели, и если бы хоть кто-то получше заглянул в хладнокровные лица, то возникли бы подозрения, но остальным было не до этого. Ты уверена, что это тот самый Лесовский? Может, просто фамилия похожа? спрашивала белокурая медсестра. Она стояла возле окна, держа в руке синюю папку. Рядом с ней находилась точно такая же девушка, облачённая во врачебную одежду. Близняшки. с ярко выраженными вторичными половыми признаками. — Я в интернете посмотрела. Это точно он. На фотографии — один в один. — А мальчик-то красивый, — тоскливо улыбнулась девушка. — Странный только. Видимо, сильно болеет. Глаза у него разного цвета. Заметила? — Гетерохромия называется. Между прочим, безобидная вещь. Ты как в институте училась, Марин. — Ой, все. — Я не знаю. Пока девушки продолжали беседовать у окна, двое крепких незнакомцев спокойно зашли в палату. В ту самую, где лежал старший наследник рода Лисовских. — О, покушать принесли? — усталым голосом спросил парень, лежавший на койке. — Наконец-то! А то я жуть как проголодался! — Стоп, а где? Из рукавов мужчин синхронно выпадают небольшие пистолеты, и они направляют их на парня. Начинают стрелять.